Глава сорок вторая. Я слышал, что наш мир эм, круглый, но никогда не видел его вот так. Плук рассматривал растерянную на весь стол в каюте капитана карту планеты. Многие линии побережья материков были нанесены пунктиром, другие места заливала ровное синева без отметок даже глубин. Этакая аква инкогнита, куда ни разу не заплывали имперские экспедиции. Тем не менее сориентироваться в масштабах даже такая примитивная зарисовка позволяла. Это значит, если мы будем плыть на восток... То наткнемся на западное побережье материка Азур? Да, если не уклонимся к северу, тогда причалим к побережью Хика. А если пойдем южнее, то да, шанс есть. Если вот тут нет никакой неизвестной земли, вроде группы островов или даже одного большого острова, может быть, даже мини-континента. Сможешь нас провести по определенной широте Марсу? Ха! Когда я в 12 стал юнгой, это был предел моих мечтаний. Кэпа даже как-то раз позволил мне самому воспользоваться секстантом. «А потом ты осел в Эмиратах и начал копаться в земле», — раздался с палубы голос Мора Рокса. «Хватит бумажки разгребать. Здесь новая партия этих ваших дров и хлама, а я даже отойти от кормовой пушки не могу. На наш, на четвертом острове опять кто-то под пальмами ползает» идем потянул я залипшего в очередной раз над капитанскими вещами фермера шелковода имевшего бурную юность до восемнадцати лет то есть примерно четверть века назад и решившего скажем так под действием обстоятельств тряхнуть стариной бах над головой оглушительно рявкнуло корабельное орудие и будто своеобразное эхо понесся к небу задорный ругательный загиб а, -а, -а! промазал или попал «Попал, но промахнулся мимо места, где засек противника», — перевёл я вопль души. «Неудивительно, волна небольшая, но она, как видишь, есть, а наш стерх знаком только с полевой артиллерией, где земля не качается. А куда попал тогда?» «В берег острова. Его дальнобойность до сих пор удивляет. Пошли, примем груз Уэлли и отправимся на шлюпки назад. Раз разобрались с маршрутом, грузим дальше». «Мастер Олеса». «А нам точно нужно все это ваше оборудование?» «Я тебе больше скажу. Когда перевезем вещи и всю необходимую рассаду, нужно еще, сколько успеем до заката, плодородной почвы в трюм перетаскать». Обе лодки, позаимствованные у морпехов нами и та, на которой причалила Светлана с командой, курсировали между Пятым островом и кораблем по своеобразной паромной переправе. Свитый из лиан толстый канат мы смогли задействовать сразу после восхода. Уложенный петлями на песке и воде, он подобно плоской пружине, растягивался, доталкивая шлюпку до барьера рифа, на котором пришлось нарастить некое подобие траволатора. Элементы защитного периметра эльфов росли в соленой воде, как мангры, только гораздо быстрее. Подготовка съела у нас первую половину дня, включая захват корабля, который свелся к вываливанию трупов в море. Предложить использовать их в качестве подкормки для растений у меня мозгов хватило. Хотя у эльфов, как я понял, это была рядовая отработанная процедура. На концентрированной и высокоорганизованной органике рост фитоконструкторов под солнечным светом ускорялся многократно. Строительный материал в виде углерода и азота не приходилось фиксировать из воздуха? Да, наши сельэксперименты эксперименты показали, что и эту мечту всех земледельцев и фермеров остроухие успешно решили. Примечание. Фиксация азота из воздуха – существенная проблема культурного возделывания зеленых растений. На данный момент только культуры вроде гороха, имеющие в корневой системе симбиотические бактерии, могут расти на истощенных монокультурным использованием и бедных почвах, Остальным нужен азот в почве в виде неорганических солей. В культурном земледелии азот в виде соли повсеместно используют в виде удобрений. Да-да, это те самые нитраты, так популярные в виде страшилки в 1990-х годах в России. Нитраты появляются в плодах и съедобных частях растений только в случае своеобразной передозировки удобрений участка почвы, подготовленного для выращивания культуры. Конец примечания. «Наши действия не остались тайной для высаженного десанта. Первая шлюпка появилась из-за берега четвертого острова после полудня и подошла наполовину расстояния до корабля, с внутренней стороны кораллового барьера, прежде чем бывший имперский лейтенант хладнокровно с третьей попытки накрыл ее из палубных длинноствольных орудий, не разбираясь, кто там был с какими целями». Вторая группа была больше и умнее, переправилась через пролив между островами на трофейных катамаранах, которых Джамшута понастроили достаточно. Этим повезло меньше, смерть от удушья из-за анафилаксии, висящей в воздухе пыльцы куда менее приятно, чем от пушечного ядра. Видимо, сделав для себя какие-то выводы, далее противник только наблюдал, накапливаясь на нашем плантационном острове. Было очевидно, что в темноте они попытку повторят — захватить корабль, если тот останется на якоре, и пятый остров. Догадаться использовать мокрую тряпку на лицо в качестве фильтра от опасной взвеси пыльцы можно было чисто эмпирически, особенно если морская пехота сохранила несколько пленных для натур эксперимента. Конечно, оставался еще эльфийский зарин, но оружейные кусты не могли поддерживать его концентрацию в воздухе дольше пары часов, Да и самим потравиться проще простого. Учитывая, что в противниках у нас осталось более 30 человек, специально подготовленных взрослых мужчин с неизвестным количеством скорострельного по текущим меркам очень скорострельного оружия, идею устроить встречный бой или засаду дружно признали проявлением клинического идиотизма. Правда, оставлять нашу лабораторию, вернее, то, что от нее оставалось без присмотра, тоже было неправильно. Мало ли кто мог наткнуться и сделать выводы. Мы снялись с якоря за час до заката, бросив одну шлюпку на середине движения. Была высокая вероятность, что морпехи, увидев отход их единственного билета отсюда, начнут атаку. Интересно, что подумали урки-абордажники о самодвижущейся шлюпке. Если головы людей над бортами разглядеть в зрительную трубу можно, то лежащую на воде Лиану вряд ли. Действительно, едва тюлень начал вытравлять якорь, на четвертом острове началось активное шевеление, раздалась даже пара выстрелов, скорее от отчаяния, чем в безумной попытке поразить далекую цель. Даже такие типы, что забревались в морскую пехоту, волей-неволей разбирались в такелаже, включая маневры, и были уверены, что восемь человек, из которых четверо ранены, пересчитать можно было в зрительную трубу, не смогут управлять рангоутом и парусами, на таком большом корабле. Мы и не смогли. Эль смогла. Относительно хорошо подвижные лианы, обернутые вокруг нужных линей и кабестанов. Примечание. Кабистан, ручная лебедка, стационарно устанавливаемая на палубе. Конец примечания. Вполне заменили минимальную парусную вахту. А косые современные даже в 21 веке бермудские паруса в управлении были гораздо проще распространенных здесь полотнищ потому-то те и используют на Земле до сих пор, сильно доработав за века эксплуатации. Примечание. Бермудские паруса, Бермудский грот — тип парусного вооружения, позволяющий проводить большинство манипуляций прямо с палубы, без команды бегущего такелажа и при этом ходить под значительными углами к направлению ветра. Конец примечания. Тем более мы, не рискуя, просто погнали корабль в сторону, куда дул ветер, решив сначала разорвать дистанцию, а потом уже экспериментировать. Но это было еще не все. Острова, в свете краснеющего по мере наступления вечера солнца, медленно-медленно уменьшались за кормой. С палубы уже можно было рассмотреть не только пролив между последним и предпоследним. Видно было даже третий остров, когда началось. С такого расстояния вспухший огненный шар над деревьями крайнего клочка суши смотрелся не опаснее огонька свечи. Но на самом деле его за глаза хватило, чтобы поджечь живые заросли, как эльфийские, так и дикорастущие. Все-таки получилось так, как я втайне рассчитывал, оставляя открытые пламя рядом с порохом несколько бочек, которого сгрузили с морского охотника по возможности незаметно, и собрали в центре нашей бывшей научной зоны, разрастив аллергические кусты и подняв легкую метели запавших лепестков и пыльцы. Удалось-таки получить при детонации взрывчатки эффект объемного воздушного взрыва. Ну теперь точно все. Пусть выжившие расскажут тем, кто их на свою голову спасет, я не питал иллюзий, во что превратится тропический рай, нашпигованный тремя десятками уголовников, об огненной магии, а не о странных ужасных движущихся растениях. Прощай, архипелаг, ставший настоящим домом, я не забуду тебя. И вот опять в пути, впереди неизвестность, позади руины. И причиной тому снова вооруженные силы империи. Только на этот раз они прошлись не по врагам, а по близким и нейтральным мне людям. Наверное, я должен был чувствовать гнев, даже ярость, но я чувствовал только печаль. Ясно было, в ярком пламени коптящего лесного пожара, дым от которого огромным столбом упирался в чистое ни не неба над океаном. Сгорала моя надежда на мирную жизнь. Удивительно, как один единственный человек может изгадить целую страну. Да нет, получается целый мир. Просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте с нужными людьми и вуаля, уже здесь нет места мне. Неважно, теперь наткнется на нас империя или ее враги, Святослав и компания, дав решающее преимущество в технологиях, И так лидирующему государству спровоцируют, уже спровоцировали, тотальную военную агрессию с захватом территорий, с образованием колоний и прочим принуждением к миру. Учитывая, что за разрушением башни магов Восточного леса стоит лес какой-то другой, то и эльфам это выгодно, по крайней мере пока. Значит, будет что-то вроде первой мировой войны с поправкой на местную специфику. И какая бы из сторон на нас не наткнулась. Маленькой группке людей, оседлавших посредством противозаконно спасенной эльфийки маленький кусочек чужих технологий, так и так не жить. А что наткнуться, я не сомневался. Через год, пять, десять, двадцать лет. Планета круглая, бежать некуда. Кому, как неземлянину 21 века, это особенно хорошо понимать. Можно, конечно, бросить все наработки и просто жить, притворившись обычными мигрантами-беженцами. Вот только такой подход никогда ничем хорошим не оканчивается. В конце концов, только сила способна защитить конкретного человека даже в местах демократии и равенства. Вот если бы за нашей спиной стояло государство, как я планировал раньше... Стоп! А кто сказал, что государство должно быть большим? Друзья? Отвлек я стерха, плуга и охотника от распивания очередной бутылки корабельного рома. Нервное напряжение двух дней требовало разрядки. Правда, часть продуктов фитопитания содержала нейтрализаторы алкоголя, делая процесс пьянства в чем-то бесполезным. Но ни я, ни Эль не стали просвещать соседей. У меня для вас деловое предложение. А давайте замутим свою республику. Там, куда идет тюлень, просто обязаны быть свои острова. Ответом мне послужила выплюнутая Роксом струйка выпиваемого из кружки рома и падение со стула, меланхолично раскачивающегося на двух задних ножках, гуроки. Впрочем, последний даже не ушибся перекатом, встав на ноги. Что? Мы были мирными людьми, когда на нас напали. Теперь у нас есть корабль, куча современного оружия, опыт в использовании управляемых растений и знание о том, что происходит в мире. А представляете, что было бы, если бы мы были готовы к нападению? Ахахаха, ха ха ха Мастер Олесса, мне определенно нравится твой ход мыслей!» «Демоны побери!» Кажется, в голове у Мора весь масштаб предложения просто не укладывался, но... Я согласен, коротко выразился, невозмутимо занявшись Мика. «Только скажи, как мы будем называться. Правильное название важно». «Название?» Я посмотрел сквозь распахнутые кормовые иллюминаторы на горящий остров, уголком выделяющийся на темнеющем горизонте. Есть у меня название. Арк. Мы будем называться Арк. Арк, переспросил стерх. И что это значит? Арк значит пламя. Нас вынудили его разжечь. И кто захочет сунуться к нам теперь, да сгорит дотла. Часть вторая. Костер на берегу. Интерлюдия вторая. Шаманы учат, духи недобрые и не злые. То есть есть духи, озлобленные на людей, и есть милосердные, но не потому, что они так решили. Их об этом попросили. Даже можно сказать, уговорили, умолили, уломали. Духи есть во всем. В песке, в волнах, в растениях, в животных, в небе и в толще земли. Есть духи и в людях. Обычно духи не делают ничего. Они и не живые, и не мертвые, не спят и не бодрствуют, но только пока что-то или кто-то не заставит их действовать. Извержение вулкана, шторм на море, ураган или сравнимые по силе человеческие чувства. Когда на маленькую деревню на острове у шелковичных плантаций вышли чужаки, Их переполняла ярость. И духи ответили. Ответили тогда, когда старшего из детей Кары выволокли из-под хижины. Спрятался он хорошо, но чужаки обладали прямо-таки звериным чутьем на то, где искать затаившихся. Бородатый чужак с лысой головой в ответ на укус за ладонь с руганью бросил четырехлетнего пацана и в одно равнодушное движение отсек мальчику голову. И четверо женщин с берега духов, как одна, молча и синхронно сорвались с места и атаковали уже слегка расслабившихся налетчиков. Шаманизм запрещает брать женщине в руки оружие, кроме считанного числа ситуаций. Ее удел — выполнение наказов супруга и домашняя работа, но главное — умиротворяющее спокойствие. Дом должен быть чист от зла, иначе, когда сильные эмоции побудят некоторых духов к действию, они принесут не плодородие или счастье, но только смерть. Чужаки принесли смерть, дочери и сестры воинов уже видели такое в глазах своих мужчин. По обычаям их народа, вернувшиеся после службы и миром были обязаны дать потомство, потомство сильных мужчин, умеющих выжить и вернуться с победой. Им приводили невинных дев со всего берега духов, и те зачинали новую жизнь познавшим ярость, скорбь и боль, но и радость, и счастье, и победу, было куда легче обратиться к духам во время соития без слов, одними чувствами. И духи, привлеченные когда-то слиянием плоти, вставших женщинами, когда стало нужно, отозвались на зов. Не вина духов или лимы, что она оказалась в стороне от единоверцев. Просто дом семьи Олессы был построен крайним вреду и ее заставили сесть у его порога, дальше всех от места событий. И уж тем более никто не виноват, что регуляр, несмотря на все договоренности, постоянно ждал подлянки от кого-то из своих подопечных и ответил ударом сабли на замеченное краем глаза движение рядом. От страшной боли молодая жена натурфилософа мгновенно потеряла сознание и только через сутки узнала, чем закончилась самоубийственная атака ее соплеменец. Тогда же она узнала, что блеск сабельной стали — это последнее, что она увидела в жизни. С тех пор ее окружила вечная тьма. Но духи — недобрые добрые и не злые. Потеряв зрение, Лима обрела нечто другое. И речь не об обострившихся слухи и осязании. Она обрела своего мужа заново. Все время жизни на теплой и щедрой земле тропического архипелага Она практически не покидала небольшого пятачка земли около четырех домов поселения специалистов, просто потому, что дальше домашние дела ее не уводили. Самые дальние выходы женщины устраивали в пальмовые заросли, когда перед сезоном дождей начинали падать на землю кокосовые орехи. А после... За время трехмесячного плавания, по словам ее супруга, они пересекли почти половину мира все дальше и дальше, уходя на восход. Избегали ураганов, о которых как-то безошибочно узнавали растения, попадали в долгий штиль без малейшего ветерка, видели удивительных морских животных, даже встретили полузатопленный корабль-призрак, неведомо когда оставшийся без экипажа и дрейфовавший по воле волн. Она запоминала новые звуки, а все остальное ей рассказывал супруг. Если раньше младшая жена интересовала мага и натурфилософа Олесса только как хранительница очагада в женском смысле по ночам, то теперь она заново открыла в том, с кем ее соединили духи, совершенно другого человека. Не того вечно занятого чем-то непонятным с первой женой молодого мужчину, а великого мудреца, каким может быть лишь глубокий старец. Муж знал все про все, так ей теперь казалось. Часто он сокрушался о том, что знает очень мало о чем-то, встреченном впервые, и о том, что мог бы получить когда-то эти знания, просто внимательно слушая да проявив больше интереса. Но в глазах Лимы это только подтверждало глубину истинной мудрости Олесса, не стремясь к большему, большего не получить. А мужчина должен получать больше и возвращаться туда, где уже достигнутое хранит рядом с очагом жена или жены. Такова уж природа вещей. Шаманы открыли своему народу множество таких простых истин, на которых на самом деле держится весь мир. Вот и теперь, потеряв зрение, Лима чувствовала небывалое счастье. Ее мужчина наконец-то решил доверить ей те драгоценности знания, что смог собрать. Было бы преступлением против мироздания потерять хоть часть, и молодая искалеченная девушка запоминала и запоминала и почти каждую ночь ее супруг доказывал, потеря глаз не обесценила ее в его глазах. Чего только не узнала Лима за месяцы плавания. Узнала, что мир на самом деле круглый и бесконечно движется в великой пустоте, где даже нечем дышать, а люди и звери с него не падают, потому что он сам их держит. Узнала, что живое от неживого на самом деле отличает невидимая глазом деятельность которое происходит в каждой частичке любого живого тела. Узнала, почему дует ветер, что бывает невидимый свет, тепло которого можно почувствовать кожей, и что миров на самом деле много, но они бесконечно далеки друг от друга. Узнала она многое и о своей сестре по мужу. Раньше кажущаяся ей надменной и бесчувственной Эль пережила, оказывается, куда худшие, чем она утраты у нее отняли прошлую себя. Как такое возможно, Лима понимала пока слабо, но их муж Алесса смог ее исцелить. Вернул способность думать и действовать самостоятельно. Вот только была и рана не прошла бесследно, а было сложно теперь проявлять чувства. Аутизм в относительно легкой форме, как назвал это состояние молодой мудрец когда нибудь чувства пока недоступные кроме единичных и воспоминания все таки вернутся, но никто не знает когда вот она воля духов теперь в руках олесса оказались уже две пострадавшие женщины. и муж лима поклялся, что однажды вернет способность видеть своей младшей жене сказал это тихо и спокойно, но так что лима поняла и почувствовала духи услышали. а на следующий день зрячая часть экипажа тюленя увидела на горизонте землю, которую они так долго искали, землю, которая стала новым домом для спасшихся, землю Арк. Глава 43. Это оружие? Это наше оружие? Да вы издеваетесь. Бывший имперский лейтенант Мора Рокс От избытка чувств даже наклонился к предмету обсуждения, указывая обеими руками на то, что, по его мнению, было особенно абсурдным. «Я что у вас просил? Пушку!» «Чтобы уничтожать выходящие на рейд суда противника, прежде чем они высадят десант. Пушку, а не полено с ветками!» «Это не полено!» «Да, один конец слегка заострен, значит, это кол, проросший, потому что вкопан не тем концом», — язвительно сообщил Стерх. Примечание. У древесных форм растений транспорт воды идет по каналам древесины при помощи капиллярного эффекта, то есть на чистой физике. Потому вкопанная в землю низом вниз, верхом вверх часть ствола будет как насос заполнять, доступной в почве влагой, свои капилляры, создавая благоприятные условия для гниения. Конец примечания. Это не... Эль, давай просто покажем нашему господину министру обороны, как работает наше творение, тогда он переменит мнение так что, Рокс, отойди к нам сюда, пожалуйста. Пришлось вмешаться мне. Готово? Насчет три. Раз, два, три. Я аккуратно поднес факел на двухметровой ручке к нижней части полена и пошедший метан мгновенно вспыхнул. Язык пламени начал обугливать древесину и буквально через секунду воспламенил начинку, которая заполняла большую часть кола и первая в этом мире противокорабельная условно управляемая ракета стартовала со специально выращенной подставки на краю кратера давно потухшего страта вулкана, верхняя часть которого, возвышающаяся над водой, шесть месяцев назад стала нашим новым домом. Старт вышел успешный. Продувание биогазом пористой массы специально подготовленной древесины, примечание, продувка каналов в твердом топливе метаном, один из предложенных в 1950-х годах способов обеспечить равномерность сгорания ракетного топлива. В реальности, насколько я знаю, у разработчиков хватило ума им не пользоваться, так что не повторяйте это дома. Конец примечания. Решила проблему равномерности горения. А воздушные рули из живой нетканки, изменение траектории полета и частично его контроль. С этой самой высокой части острова Арк было прекрасно видно, как изящная арка дуга упирается в водную гладь километрах в трех от берега. «Э… И Мора переводила ошеломленный взгляд от точки приводнения к стартовой установке, слегка опаленной стартовым выхлопом и назад. Дальность впечатляет, конечно, но мне кажется, что от удара корабль противника не пострадает достаточно сильно. Запуск был без боевой части, пожал я плечами и поправился, увидев знакомое выражение лица у собеседника. То, что поражает противника, можно выбрать. Газ, как в эльфийских стрелах, или аллергенные пыльца. Если удастся решить вопрос выброса содержимого боеголовки непосредственно над противником и последующий поджог, можно сделать боеприпас объемного взрыва. Как на Пятом острове было. Стерх, ты доволен? Все, как просил, стреляет без участия Эль. Биогаз можно пустить сразу, заткнув сопло пробкой, и поджигать после банального выдергивания. «Впечатляет!» — согласился, наконец, усиленно шевелящий мозгами министр обороны Островной Республики Арк. «Это магия такая? Это биология, баллистика, реактивные движения. Я же говорил, что... Хватит! Хватит ставить мне мозги раком! Мне нужно знать, что ваша штука может делать, а не как. Вы делаете, я применяю, вот и все!» Мы оба замолчали, молчала и стоящая рядом со мной Эль. Вспышка эмоций оказалась даже для самого стерха неожиданной. «Прости, конечно, но можно я тебе объясню, зачем я тебе все подробно рассказываю, по крайней мере пытаюсь?» Наконец подобрал я правильные слова. «Ты все-таки военный человек, и в отличие от остальных наших граждан, принимал участие в боях куда серьезнее стычек на островках и отражении нападения бандитов на обоз». «Я могу сделать что-то по твоему запросу, но довести до ума без реального опыта никак невозможно, понимаешь? Для того я передаю свои теоретические знания всем гражданам. Без ваших практических знаний и опыта они мало чего стоят. Вы учитесь у меня, я учусь у вас». При этих словах отставной Лейд не сдержался и громко фыркнул. «Эм, Рокс? Натурфилософ, который признает, что что-то не знает?» «Я раньше думал, что скорее с неба начнут падать камни, чем кто-то из вашей братья такое вслух произнесет», пояснил военный свою реакцию и дальше продолжил совсем другим тоном. «Твои объяснения по большей части понятны с первого раза и логичны, это так. Но демоны, побери, ты пытался оценить результаты». «Результаты объяснений?» – осторожно переспросил я. «Именно их». «И что же в них не так?» «Безумие!» Что прости? Я говорю, наша жизнь чем дальше, тем больше превращается в сплошное безумие. Я каждый день чувствую себя участником пьесы бродячего театра. Они обычно тащатся за армией вместе с маркетантками. Только вот сценарий каждый день кто-то чуть-чуть переписывает, вставляя на место одних сцен другие. Вроде действия продолжают перетекать из одного в другое, и сначала не замечаешь, что что-то изменилось. Но потом, сойдя с подмостков и видя других, вдруг понимаешь, все происходящее на сцене как бред сумасшедшего. Связанный бред, который имеет внутреннюю логику. Тьфу, видишь, я уже и говорю, как ты. Общую идею понял, но что конкретно тебя не устраивает? Все началось с корабля Сада. Ваша лаборатория за колючкой была не в счет. Логово мага может быть и не таким, верно? а на корабле некуда было деться от листьев, заполнивших пол палубы и текелажных лиан. Мы бы не справились с управлением вчетвером, если и женщин считать в девятером. Поначалу было жутковато, но потом мы привыкли. Даже срать не за борт, а в это переплетение корней, которое после каждого раза двигаться начинало. Перемешивание необходимо было. Кроме того, у нас никаких припасов и пресной воды на три месяца путешествия без захода в порты не хватило бы. Не начинай объяснять, прошу, я еще не договорил. Да, я говорю, было нужно, но вот мы нашли этот остров Арк и покатилось. Мы просто хотели жить без занесенного над головой палаша, построить дома, родить детей, в конце концов, вместо убитых. Но смотри, ты говоришь, давай дома просто вырастим, так быстрее и удобнее. Логично? Логично. Сделали. Потом ты говоришь, а теперь давайте обеспечим себя едой и плуг радостно бросается тебе помогать. Да так что от леса и травы, которые здесь растут, не осталось ничего, а свиньи? Едва обнаружил и... Охотник, мы будем разводить свиньи, они нужны для еды и опытов. А теперь я Гуруку вообще днями не вижу. Он только и делает, что ползает по дну с твоим этим... Аквалангом. Зачем? О, великому мастеру Алесса нужны морские гады и водоросли для экспериментов. Желательно побольше, разных. Когда я заикнулся об обороне, по мановению руки твоей, Эль, выросли эти разграничительные контрштурмовые полосы специально подготовленные растительности. Ты же сам план утверждал. Да, я утверждал план. И все, дальше больше. Что ты сделал с нашими женщинами? О, еда растет на ветках в сыром виде. Полос живого дерева сам впитывает воду и грязь, только с мистивенечком за пять минут. Регулировка света и микроклимата – это вообще из серии жиру беситься. Когда я сказал, что надо занять женщин, пока они от скуки не начали выдумывать развлечения себе сами, я вовсе не имел в виду, что надо устроить с ними собеседование о роли граждан в Республике Арк. Как я жалею, что тогда напился и поддержал твою дурацкую идею. И что в итоге? Теперь моя жаза целыми днями пропадает в керамической мастерской. Видите ли, ее отец горшечник, и она всегда мечтала. Тьфу! Да у нее все руки в глине и в пятнах краски. Из чего вы только делаете эту разноцветную гадость? Нет, не отвечай. А Ирос теперь, о да, кутюрье. Слово-то какое мерзкое. Я предложил говорить модельер, это лексически ближе. Великий бог! Да что поторвался мой проклятый язык, когда я о дворе империи согласился рассказать. Я и был-то в столице только один раз, на награждении после второй северной кампании. И мой дом завален лоскутами, нетканым полотном и неудачными экспериментами. На хр... Вот это все, когда есть давно проверенный фасон, рубаха и штаны, а уж он юбка да кофта. А уж то непотребство, что Лайла Марсова нарисовала недавно. Ты же сам сказал, им скучно было, творчество это важно. Я решил умолчать об источнике непотребства. Под настроение рассказал Лиме и Эль о нижнем белье. Думал Эльфика вспомнить что-то по ассоциации. Но эффект вышел несколько другим. Ослепленная девушка, в отличие от других, почти ничего не могла делать руками, хотя горшки на том же гончарном круге у нее уже получались. Потому я объяснил Лиме необходимость творческого подхода к уже изученному и недавно заметил, что другие представительницы слабого пола на острове уже стали обращаться к ней как к этой справочной и передаточному звену. Молчаливую и чужую Эль они побаивались до сих пор и передавали свои вопросы через свою. Разумеется, все это по размаху идей и наивности больше напоминало кружок младшеклассников в детском лагере на курорте, но постепенно посуда из нелепых кривобоких поделок превращалась в настоящую, пригодную к использованию утварь, а одежда в наряды. Но пока я не вижу безумия, просто представь, что ты живешь в богатом доме, и еду и одежду тебе приносят слуги, чем плохо? Не о такой ли жизни ты, по твоим же словам, мечтал? Или мне нужно придумать занятие и для тебя, Рокс? Таскать морских ежей или разводить гигантских свиней по методу Марса, скармливая тварям рационные ягоды и орехи рух, на сумму казны небольшого султаната на год ежедневно? О, благодарю покорно. Нет, я хочу сказать, Олессо, тебе в детстве не рассказывали сказки о волшебном королевстве? Что, при чем тут? Ну, допустим, напомни, пожалуйста. А при том, что наш остров – вылитое такое королевство. Сначала путник-дурак туда попадает и радуется. Еды сколько влезет, богатые одежды растут на деревьях, несметные сокровища вокруг, похоже, верно? А потом в какой-то момент делает что-то не то или просто засыпает, как тысячи раз до того. И раз – просыпается старый, больной, нищий и в пустыне. Хм. Рассказанная история неожиданно заставила меня задуматься. А в сказке есть умный странник, который проходит через сад, находит себе девушку, строит дом, пашет поля, и однажды старый и больной выходит на крыльцо и видит, что его сыновья и внуки возделывают это все сами, без его помощи. «Ты хочешь сказать, что не слышал этой сказки, а просто угадал?» скептически нахмурился стерх. «И да, и нет». Иногда мне кажется, что эти сказочки придумывают специально обученные люди во дворцах, а потом пересказывают в толпе, переодевшись в рванину. Ты же понимаешь, что этот сюжет вранье. Вранье? Разумеется, ты же видел придворных. Они, хочешь сказать, вкалывают в своих садах? Да сейчас. Все отличие их от твоей сказки, что они родились в волшебном саду, а не пришлые. И часто ли у них что-то пропадает? А вот пашущий крестьянин может в момент лишиться дома, земли и детей с внуками, когда вот такие благородные изволят воевать за интересы страны. Ну и кто тогда умный путник? Ты опять поставил все с ног на голову. Настроение отставного лейтенанта окончательно упало. Было видно, спорить он больше не хочет. Нет, я поставил с головы на ноги, теперь уже улыбнулся я. И если ты попытаешься вспомнить разговоры за республику, господин министр, То мы как раз и говорили о равенстве перед законом и свободах. Пока есть борьба за ресурсы, никакого равенства не будет. Это твои слова, помнишь? Потому мы и выращиваем дома, и превратили остров в волшебный сад. А то, что ты считаешь, что мы не работаем, давай я тебе кое-что покажу. Микроскоп, стоящий в лаборатории, выглядел монструозно. Все-таки соорудить что-то из линз, вытащенных из трех подзорных труб, у меня получилось. Но я провел в дом лабораторию Мору Рокса не ради микроскопа. За строением были экспериментальные посадки, именно они и были целью. Невысокие деревца, обычные и с разными аномалиями в кроне листьях и ветвях, росли под защитой стены вулканического кратера. Мы перенесли часть самых ценных растений и вещей в древнюю каменную чашу и организовали там что-то вроде крепости на крайний случай. «Смотри», — я кивнул Эльфики. И та заставила все деревца склонить стволы в поклоне, все кроме одного. И что? Видишь несклоненное дерево? Ну. Оно не склонилось не потому, что Эль не приказала. Это деревце ее не послушалось, и никого не послушается. Мы разобрались, точнее, нашли и смогли сломать механизм подчинения измененной флоры эльфом. Но это деревце все еще может использовать энергию Солнца для быстрого роста и движений. Получилось это сделать благодаря яду одной рыбы, выловленной охотником, и нашим трофеям Я Яд остановил деление клетки, и мы смогли уничтожить участок с нужной информацией на хромосоме с помощью извини, неважно. Я сначала хотел сделать так, чтобы растения слушали еще человеческих магов, и посчитал результат неудачей. Но после твоей сказки вдруг понял, это именно то, что нужно. Надо только разобраться, как отдавать команды без магии и заменить модифицированными таким образом растениями всю нашу флору на острове. И ни один залетный эльф не отберет у нас наш сад.